«Благожелательность полковника, но предвидеть, что случай представится так скоро, вы все же не могли». «Случай!» — повторила миссис Дженнингс. «Ну, если мужчина примет такое решение, случай он всегда сумеет сыскать». «Так что же, душенька, еще раз поздравляю вас и желаю вам радости. Если в мире бывают счастливые парочки, я знаю, что скоро такую увижу». «И поедете для этого в Делефорт, я полагаю», — заметила Эллинор с легкой улыбкой.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 А потому призналась она в этом с большой неохотой, чем, возможно, укрепила проснувшееся в нем подозрение. Когда Эленор умолкла, он некоторое время сидел в задумчивости и, наконец, словно бы с усилием произнес. «Полковник Брэндон кажется весьма благородным и во всех отношениях достойным человеком. Ничего, кроме похвал ему, я не слышал. И ваш брат, как мне известно, самого высокого о нем мнения».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 По мнению полковника Брэндона, доход настолько невелик, что для женатого человека его совсем недостаточно. «Полковник вздор», — говорит душенька. «Раз сам он получает в год в две тысячи, так ему и чудится, будто женатому человеку на меньшее не прожить. Уж поверьте мне, если только я жива буду, то еще до Михайлова дня поеду погостить в Деллофордском приходе. А если там не будет Люси, так меня туда ничем не заманить». Эленор вполне согласилась с ней, что со свадьбой временить не станут.